Часть 4 На сцене Тартюф и клиент Тартюф, об этом все толкуют громогласно. И было бы, я думаю, напрасно скрывать, что вас винят во всем. В подробности входить уж мы не будем, а дело попросту рассудим. Допустим, худшее. Пусть виноват кругом один домис. Неужто вам отрадно, что из-под дочи кровли сын с проклятием выгнан беспощадно? Послушайте, ведь вы христианин. И говорят, примерный образцовый, Для ближних всем пошерпывать готовый. Так докажите же, что вы такой и есть. Смирите гнев, забудьте оскорбление Пусть торжество доставит вам не месть, А христианское прощение. Увы, покончить все желал бы я, И сам обиду я охотно забываю, И злобы никакой к домису не питаю. Но это не было угодно бы год на небеса. Донис не может возвратиться. Он в дом, я издаму. И должен буду я постыдной стыдной кривите смиренно покориться. Все обвинят немедленно меня. Все скажут, а так вот что. Он боится, чтобы Донис не стал ему вредить. Он хочет эту двуличную игру его молчание купить. Теперь себя он выдал с головой. Плохие доводы. Ни в чем они меня не убедили. О небесах вы что-то говорили? К чему? Скажите, уж не вы от неба посланы судьей и палачом? Смешно. Нет, знаете, поэтому и забудем. Куда уж нам. А лучше сами будем по совести и правде поступать. О, Боже мой, я так и поступаю. До я простил, но вместе жить опять. Ведь это грех. Я не дерзаю, об этом дар помышляет. И уж никто меня не властен преневоленке. А завладеть наследственным добром и целое семейство обездолить вы не считаете грехом? Из знающих меня, наверное, ни в ком не явится и тень, и подозрение, что я корыстно имел поползновение. Напротив, этот дар я принял для того, чтобы он в дурных руках не очутился, в соблазн не вёл бы никого, в прочные дела не воплотился. А я решил, что всё раздам на благо ближнего, во славу небеса. Э, полноте, к чему пустые опасения? Пусть тот, кому наследство суждено, из-за него впадёт и в прегрешение. По правде говоря, не всё ли вам равно? Не это вас тревожить бы должно. А то, что вас грабителем ославят. И горько, может быть, раскаяться заставят. Непогрешимость и грабеж. Извольте помирить, руками разведешь. Ну хорошо, вам жить нельзя, останься вместе. Не лучше самому с достоинством уйти, чем обвинение позорное нести. Я, наконец, взываю к вашей чести. Простите, должен я окончить разговор. Долг благочестия заверк меня. Хитер. Появляются Эльмира, Марианна и Дорина. Ах, сударь, сударь, вы должны помочь нам, как хотите. Да что тут говорить, вы на нее вскрените, совсем бедняжка извелась. Нет, тут брак страшнее могилы. Наш господин придет сюда сейчас. Надо нам употребить все силы, чтобы его уговорить безумное решение отменить. Входит аргон. Ага, все разборы здесь, чудесно. А я к тебе с гостинцем, мой дружок. Контракт готов, какой тебе известно. Будь счастлива, я сделал все, что мог. У батюшка.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 Но стать женою Тартьюфа? Нет, я не стерплю, и лучше уж покончу я с собой. Аргон, Аргон, где мужество твое? Я зла Тартьюфу не желаю. Отдайте ему все, и ваше, и мое, и он вполне утешится, я знаю. А у меня одна теперь мечта. У батюшка, позвольте, я желаю свой век в монастыре окончить. В нельзя играть. Игрушка отнята, так и в монахини Это забавно. Не проведешь, голубушка. Вставай. Ой. Готовься быть супругой благонравной и пустяков не больше не болтай. Ах, сударь. Ну, тебя еще здесь надо, проворная. Везде собаца рада. Ой. Кто звал тебя? Зачем пришла сюда? Позволь мне дать тебе совет. Твоим советом внимал охотно я всегда.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 Нельзя же в самом деле Друзья водой не разольешь Но, милая, меня не проведешь Уж если бы так было Неужели могла бы ты иметь такой спокойный вид? Мой вид здесь ничего не значит Признание глупое не всякую смутит Не всякое от этого заплачет И жаловаться к мужу побежит Ах. Я знаю многих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 Склонить его опять на объяснение. А ты бы спрятался и все бы услыхал. Тогда ты что сказал? Тогда? Да. Ну ж, не знаю. Тогда, ну что ж, тогда я полагаю, ты да ничего бы не сказал. Ой. Все это вздор. И слушать я не стану. Ну, бог с тобой. Тогда один исход прибегнуть к хитрости, к обману и доказать тебе воочью Идет. Посмотрим, как ты извернешься. Сдается мне, ты славно упадешься. Зови его сюда, догадлив да он. Смекнет, не явится, хоть сами позовите. Не беспокойся. Кто влюблен и сам собою обольщен? Того поймать легко. Зови. А вы уйдите. Дарина, Криант и Марианна уходят. Теперь вот этот стол сюда. давай давай, давай. И полезай скорей. Под стол? Ну да, ты должен спрятаться. Совсем. Ну, для чего же под стол залезу я? Ах, Боже, так надобно. Уж ты мне не мешай. Ну, прячься. И ничем себя не выдавай. Я снисходителем до глупости не скрою. аргон лезет под стул. Но я свое таки возьму и посмеюсь за над тобою. Смеяться-то придется. Но кому? На эту глупую затею решилась я, ты знаешь, для чего. Открыть тебе глаза, надеюсь, я сумею.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 Идет. Сиди. Не знаю, правда. Дарина мне сказала, что я вам нужен. Да. Сейчас. Я вам скажу. Закройте дверь сначала. Никто не должен слышать нас. Я не желаю повторения того, что было здесь. Вы также, без сомнения,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 Решусь я на робкое признатие. Я не могу понять, давно ли вы со мной совсем иначе говорили? Иначе? Да. А вы приуныли. Как мало знаете вы, женщина. Боже мой! Уж если мы себя...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 Не удаётся нам, преграды нет сердечному влечению. Пусть что хотят толкуют вам, не слушайте и верьте не словам, а плохо скрытым волнению. Ой, простите, я невольно увлеклась и слишком много уж сказала, но делать нечего.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 Не поняли меня? А ведь понять не нетрудно. Я хотела, чтоб женщины здесь не было другой. Чтобы ваше сердце без раздела принадлежало мне одной. Ах, спору нет. Сладко и отрадно таким речам из милых уст внимать. Я их ловлю восторженно жадно, боюсь прослушать, утерять. Любимым вами быть предел моих стремлений. Нет высшего блаженства для меня. Семья, я не свободен От сомнений но Невольно Думается мне, что Благосклонности хотите вы нежданны Расстроить брак Мой с Мариан И лишь тогда Поверю я Вполне, что Это счастье мне не спослано Судьбою, когда Любовную тоску души Взамен пленительных речей Рассеялся лаской в животе. А, а, а, а, а, о, о, ой, как спешите вы! Так можно испугать м, любое чувство. Для начала я, кажется, достаточно сказала. Чего же вам пока еще желать? Чем меньше прав, тем меньше упований. Для человеческих желаний предела нет. Мечтать легко, но от мечты до правды далеко. К моей любви вели в участие, недостойный пред собой. Я вижу новый мир, я вижу рай земной. Так датишь мне веру в это счастье. Какая же у вас жестокая любовь. Ни жалости, ни милости не знает. Ай, туманит ум, волну. Большего желает. Вам женщина внушит невольно Страсть, и ей уж Нет спасения никакого. Над побежденным сердцем Власть испытывать Возможно так сурово? Уж если не холодны, Что может вас удерживать, скажите? А небеса Вам не страшны? О них так часто вы А это мысль, пусть не тревожит вас. любовью зовет нас к наслаждениям. В ней места нет подобным опасениям. А вы подумайте, что ждет за это нас? Нет, ничего. Есть высшие законы, что под земных утех нас отвести. Это вам поможет лакриться? Нет, мне этим не поможет. И ваша сила вас О, невыносимо. День и ночь. Как мне вас. <свят> так вы уступите согласны. <свят> Подумайте, кому нас осуждать, когда решительно никто не будет знать. <свят> Мы совершенно безопасны. Да, грех большой, коль на глазах у всех. Но тайный грех. Какой же это грех? <свят>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 Нет ли там? Помилуйте. Его ли нам? Да настолько простодушен, что проведем отлично моего. К тому же он мне так предан, так послушен. Он будет видеть все. Не, не видит ничего. ничего. Положим так. таки подите. И хорошенько. Посмотрите. из-под стола. Ну, признаюсь, ирядный не хотят. <связь> кто поверил бы тому, что я услышал? Ты слишком рано вышел. Скорее опять туда же полезай и жди конца. Из-за одних догадок нельзя беситься так. Взгляни ты, сам не свой. Как может человек бы снизить и выгадать? вот, пойми же, милый мой, что так легко и ошибиться. Не лучше ли, как должно убедиться? Ну, прячься, прячься. Аргон опять прячется, возвращается торчуха. со всех сторон, нет никого. Блаженные мгновения. Они, совсем они. Артюр приближается к мире и пытается ее обнять.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 Нечего мне больше. Забудьте все, что говорила я. К обману этому принудили меня. Довольно, брат, довольно. Счастливый будь. Мне очень больно. Не слушаю, сказал я, ничего. Сейчас же вон из моего. Что значит? А? Что он хотел сказать? Ведь надо рассудок потерять. Да что такое? Что, ах, милая, ужасно. Он прав, хоть ты меня повесь. А, ты слышала? Он выразился ясно. Не мы, а он хозяин здесь. Не может быть. Да, да, а тут еще страшнее, ужаснее напасти ожидать. Какой? Узнаешь все. Пойти взглянуть скорее, где та шкатулка.